В Хорчевне они сидели до трех, но много не пили, больше болтали. Потом разошлись. «Расстались?» – уточнил Бабарский. «Да!» – кивнул мальчишка. сиплы поехал на север, в квартал Тормыр. Он живет в меблированных комнатах сеньора Розмас, а Щеголь подался в раковину, виллу там снимает. Указанные районы находились в разных концах унигарта, и этот факт вызвал закономерный вопрос. «Ты раздвоился, что ли?» «Приятеля встретил, пока у харчев не ошивался», <связывая> – мальчишка шмыгнул носом. «Ему тоже придется заплатить». «Об этом не волнуйся». Бабарский еще раз пробежал взглядом по раскрытому блокноту и уточнил. «Значит, Щегля зовут Отто, а Сиплова шо?» «Ага», – подтвердил мальчишка. «Он его еще сапожником называл». «Он его кого?» «Вот этого». «А этот его?» «Нет». «В смысле никак не называл, только то понятное Бабарский сделал в блокноте очередную пометку. картины вырисовывалось интересное Два инопланетника, одеты приблизительно одинаково. Держатся, если верить мальчишке, на равных. Но один живет в дешевом доходном доме на окраине, а второй снимает виллу во втором по стоимости жилья в прибрежном районе. Начальника подчинённой? Вполне возможно. Но где в таком случае сопровождающие начальника Халуи? Почему дед велел тебе следить за этой парочкой? Чужаки! Развёл руками мальчишка. С его точки зрения он всё объяснил. Но, увидев удивлённый взгляд Бабарского, продолжил. тот который сапожник, ещё ничего. А второй на фейерверк смотрел, как взвороженный. А после только о нём и говорил. Даже я слышал. Хм, допустим. Умный их никогда не складывал яйца в одну корзину. Будучи весьма высокого мнения об интеллекте Хасины, Бабарский, тем не менее, не забыл переговорить с серым штыком во время фейерверка все верные бандиту-люди внимательно высматривали на улицах подозрительных чужаков. недостатков в докладах не было. Очередь в поддай пару выстроилась знатная суперкарга буквально фонтанировал серебром. Однако сообщение мальчишки привлекло внимание. В нем прозвучала кличка. А честные люди нечасто награждают ими друг друга. Впрочем, предыдущий доклад, наводящий на трех странах верзийцев, тоже показался интересным. — Ты уверен, что это не местные бандиты? — Местных я знаю. — Ладно, проверим. Их выдал мальчишке две монетки за труды и слежку. Подождал, пока тот закроет за собой дверь и обратился к штыку. Нужно как можно быстрее отсесть тех, кто ни при чем. «А что с остальными?» «Будем следить, что нам остается», – пожал плечами Бабарский. «Рано или поздно они отправятся на очередную акцию, и мы их возьмем». «Или они улетят домой», – хмуро произнес Серый. «Выставка скоро заканчивается». «Или улетят». Хладнокровно подтвердил их. Но помощь есть помощь, Штык. Я доволен нашим сотрудничеством, а значит, твой племянник точно окажется на свободе. Это было смелое заявление. Узнав, что приз в любом случае его, любой нормальный бандит мгновенно забывает об обещаниях. Однако Бабарский разбирался в людях. Чувствовал, что Серому можно доверять. И не ошибся. Мы возьмем этих сволочей, бросил Штык. Будем надеяться, что они не улетят.